Глава 5. Полина. Бригада на мгновение отвлекается на меня, но следом все возвращаются к пациенту. Рентгенолог, один из главных людей в травматологической, показывает что-то на снимке. Ветров бросает на меня взгляд и произносит спокойно, но чётко. Быстрее, Поля. Без раздражения или каких-то прочих негативных эмоций. Это бодрит. Я киваю и подхожу с пола оборота, включаясь в работу. А дальше творится нечто, что мне хочется назвать магией. Время в операционных течёт иначе, как будто кто-то раскручивает муховик времени, но при этом каждую секунду происходит что-то важное. Прочий мир перестаёт существовать. Какие-то личные проблемы, физиологические потребности ничего больше не существует. Голова мгновенно проясняется, усталость улетучивается, её просто нет. Ты будто больше не человек, а часть отлаженного механизма. Мы все полностью поглощены процессом. Я внимательно слежу за каждым движением своего хирурга, чтобы вовремя подать нужный инструмент, исполнить просьбу. Напряжение нарастает стремительно. Уже сейчас я понимаю, что никогда в жизни не забуду эту операцию, как и свою первую. И не потому, что в данный момент здесь происходит нечто экстраординарное. О, нет, всё по плану. Просто хирург, который сейчас трудится, когда-то давно дарил мне анатомические атласы и цветные карандаши, помогал выполнять задания, объяснял, что непонятно. Я была нулевой. Спустя пять лет мы работаем вместе, бок о бок. Концентрация предельная. Капельки пота катятся по моей спине. Начинается период, который зовётся не до слов. Так бывает, когда маховик времени сходит с ума, и минуты превращаются в секунды. Нам их не хватает. Ветров поднимает руку и произносит. Зажим. Тут же подаю нужное, не давая ему закончить, какой именно он хочет. У каждого хирурга есть любимые инструменты. И когда работаешь с новым человеком, всегда испытываешь небольшой дискомфорт. Я угадываю. Первые два раза он хмурился, словно не понимая, почему я не ошибаюсь, и давая понять, что если налажаю, будет хуже. Лучше дождаться. Я просто слежу за его руками и откуда-то точно знаю, что ему понадобится в следующую секунду. Ветров произносит. Пинцет. Уже специально не уточняет, какой, и я подаю. Снова правильно. Всё идёт хорошо, и мы чуть-чуть самую каплю расслабляемся. Вдохи становятся громче. Кто-то переступает с ноги на ногу, чуть разминаясь. Зав бросает на меня взгляд и на мгновение улыбается. Следом возвращается к работе. Он в маске, но я читаю по глазам. У меня тут же тахикардия. Я тоже не удерживаюсь от мимолетной улыбки и сжимаю зубы, чтобы не дать волю охватившим чувствам. Он мной доволен. Полностью. Сними зажим. Слышу и слушаюсь. «Ты разве левша?» — спрашивает Ветров между делом. В голосе проскальзывают шутливые интонации. Сложное позади, можно и отвлечься. Я универсальный, Илья Викторович. И так, и так умею. «Ну, вау!» — говорит он уже серьёзно. «Давайте снимок сделаем. Поля, забей пока иглу». С удовольствием слежу за тем, как он шьёт, и снова улыбаюсь. Невольно накатывает дежавю. Я помню, как он учил шить нас с Верой. Нам, медсёстрам, разумеется, это не нужно. Но на первом году учёбы хотелось попробовать всё. Всё. Илья раздавал шовный материал и показывал мастер-классы на сырых яйцах и фруктах, делал красивые заплатки. Мы наблюдали за открытыми ранами. Он тогда ещё не был самым крутым травматологом города, и у него было время развлекать меня с подругами длинными зимними вечерами. А вообще на сестринском все девочки были в восторге, что я замужем за хирургом. Такой контраст с моими друзьями из прошлого, с Оладой и Галкой, я, кстати, так и не виделась. Иногда раз в полгода мы вместе ужинаем с Олесей, чтобы не терять связь. Уже в самом конце Илья бросает на меня долгий взгляд, и наши глаза встречаются. Я вижу его восторг от осознания проделанной работы, и отвечаю тем же. Всё это молча. Пока иду отдыхать, размышляю о том, что ничего сверхъестественного он не требовал. Алиса, наверное, разволновалась и начала путаться. Он ей сразу понравился, а когда есть сильная симпатия, работать нелегко. Всё в порядке. говорю, заходя в сестринскую. Я в душ, вся мокрая. Алиса бросает на меня взгляд и отворачивается. Я понимаю её чувства. Ей ужасно обидно. Дождавшись, пока мы останемся наедине, Вера мне шепчет: Минут через 5 как-то ушла, Софья что-то на вспомнила, что вы бывшие. Я кинулась за тобой, но было поздно. Ты уже зашла в операционную. Она себе места не находила, за тебя переживала. Вы сза вами себя так ведёте? Все вокруг забывают, что вы были женаты. Всё хорошо. Он ничего особенного не требовал. Разговаривает нормально. Без «спасибо, пожалуйста», конечно, но и без психов. Не знаю, почему, но Алису сорвался. Она в самом начале налажала. Он вроде бы не орал, а спокойно сказал, что ему требуется другая медсестра, чтобы продолжать. И посмотрел так, что, ну, без вариантов, понимаешь? Ясно. Я посплю немного, хорошо? Очень устала. Такой нервяк. Могу себе представить. До рассвета остаются считанные часы. Я мгновенно проваливаюсь в сон и на 2 часа выпадаю из жизни. Просыпаюсь от щелчкавски пившего чайника. Голодная. Надо перекусить. Пока умываюсь, наливаю себе чай в чашку, всё время прокручивая в голове минуты, проведённые бок о бок с новым залом. Его голос, движения, внимательные глаза, его спокойствие, которое чувствовали все участники, как будто он взял на себя всю ответственность. И только сделав пару глотков горячего живительного напитка, я вспоминаю, что так и не ответила Серёже. Капец, поле. Аж потом прошибает. Хватаю сотовый. Там пару вопросительных знаков и несколько слов. В аэропорту полетел, сели всё хорошо. Вот, блин. Прости, вызвали на срочную операцию, не успела ответить. Напиши, как проснешься. Скучаю. Я кладу руки на стол и утыкаюсь в них альбом. Вот как тут построишь отношения с такой работой?